На утро, проходя в гостиную мимо своего кабинета, Лида почувствовала весьма специфический запах и долго не могла вспомнить, чем же это пахнет. Однако ощущение, что она различает запахи, придало ей уверенности, значит, она пока ещё не заразилась страшной болезнью, не переносит её в скрытой форме и впоследствии не будет терроризировать окружающих криками "Аменхатеп". Мне показалось, что у моего кабинета чем-то пахнет. «Не могу вспомнить, чем», — сообщила она Наташке за завтраком. «Как чем? Кошатиной, конечно. Некоторые почему-то считают, что запах кошатины лучше запаха дорогих сигарет. Курить у них в доме, видите ли, нельзя, зато кошкам всё можно». «На вкус, как на цвет», — Наташка пожала плечами. «Точно!» Лида тут же вспомнила, что именно так пахнет самое что ни на есть кошатина. Но откуда у неё в доме кошатина, а откуда у меня в доме кошатина? поинтересовалась она у Наташки. Здравствуйте, приехали. Наташка постучала пальцем по виску. А это что, по-твоему, не кошатина? Она кивнула в сторону дивана и заговорщицки подмигнула. На диване среди подушек нежился смурф. Разумеется, это кошатина, согласилась Тида. Но эта кошатина кастрированная. Она подбанивает, конечно, но только у себя в ладке, особенно когда навалит. Смурф, признавайся, ты кого-то привёл в дом? Строго спросила кота Наташка. Какую-нибудь заезжую кошатину? Смурф в ответ сладко потянулся. Давай-ка снимем с тебя твой лопсердак, предложила Наташка и направилась к дивану. А то зной включили, а мальчик в пальто. Интересно, коты потеют? Вдруг они воняют кошатиной при потении. Наташка стянула со Смурфа толстовку и понюхала её. Вроде не пахнет. Она почесала кота за пуза, тот в ответ громко замурчал. Вот все любят, когда с ними по-человечески. Кто бы меня так за пузо почесал? Канголезец каким-нибудь почешет, не сомневаюсь, проворчала Лида. Как же он теперь до моего пуза доберётся, если самолёты отменили, а в солнечные к проходимцам никто не хочет меня вести? Лида встала из-за стола и пошла к кабинету. По мере приближения запах кошатины усиливался. В кабинете источник запаха обнаружился сразу. Запах исходил из коробки с особо важными документами. Практически все папки были политы некой жёлтой субстанцией с характерным запахом. Ну что, спросила Наташка, заглядывая в кабинет. Документы обоссал, проинформировала её Лида. Кто? Смурф, конечно, больше никому. Спрашивается, почему? За что? Протестует против твоего увольнения или намекает, что бумажки эти тебе уже вряд ли пригодятся? Коты, знаешь ли, видят будущее. Это знак он тебе подаёт. Лида тяжело вздохнула и понесла первую папку в туалет. «Ты собираешься полоскать документы в ванной?» — удивилась Наташка, внимательно наблюдая за действиями Лиды. «Для начала я собираюсь протереть их туалетной бумагой». «Мне кажется, гораздо проще рулон бумаги принести в кабинет», — резонно заметила Наташка. «На спасение документов ушло не меньше часа». Хорошо, большинство из них было подшито в папке в пластиковых конвертах, поэтому не пострадало. После того, как все документы были тщательно протёрты, а часть пострадавшие с одного края бумаги для принтера устроена для просушки у открытого окна на том самом включённом зное, Лида уже не могла остановиться и разобрала все коробки. Не будет же Смурв проявлять коварство, открывая книжные шкафы, чтобы сделать своё чёрное дело и насолить приютившей его мамаше хозяина, который в отличие от этой суровой женщины, всегда пускал его в кроватку под одеяло, на чистые простынки. Ах ты ж вражина и мурзилище, ругала Лида кота, который нагло игнорировал всю эту возню, сладко сопя в диванных подушках. Насколько Лида уже изучила доставшуюся ей зверюшку, Смурф никогда не пропустил бы подобное развлечение, а толкался бы среди всех, засовывая повсюду любопытный нос. Видимо, посчитал, что нынче может по этому носу и схлопотать. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела, вернее, в чьи документы нагадила. Наташка ворчала, что зной, как включили, так и выключат, и некоторые так и не успеют зажариться до кондиции, чтобы не страшно было показаться людям в купальниках. Ворчать-то ворчала, но помогала Лиде вернуть кабинету более-менее приличный вид, даже подключила к компьютеру принтер со сканом. Неровен час кто-то обделает ещё и коробку с принтером, а технику Наташка жалела сильнее любых документов. Так что провозились они как раз до того момента, когда уже пора стала не жариться на солнце, а просто сидеть на террасе в тенёчке с черешней и тем самым розе, время пить которые, по словам Наташки, как раз настало именно в этом месяце. «Вот так женщины и превращаются в синюжных забулдык», резюмировала Наташка, усаживаясь под тентом с сигаретой в зубах. Лида с ней согласилась. Никакая мужская спина, даже с пулемётной лентой крест-накрест, не заставила бы её сейчас вылезти на солнце. «Всё начинается в тот момент, когда женщина заводит себе котика», — предположила она. «Котик руководит всеми процессами». «Безусловно. И в первую очередь котик руководит уборкой помещений», — заметила Наташка. «Когда б ты ещё в кабинете разобралась?» Не пора ли тебе тоже завести котика, предложила Лида, вспомнив вечный беспорядок в Наташкиной квартире. Ага, Наташка радостно кивнула. Только представь, приезжаю я к тебе в гости с кошачьей переноской. Здравствуй, Лида. Здравствуй, Смурф. Нет, рявкнула Лида, живо представив себе эту картину. Поэтому убрано будет теперь только у тебя. Наташка не стала спорить. Мне же всё-таки хоть иногда надо ездить к тебе в гости. Кстати, а что у нас сегодня на ужин? Скорее всего, кашатина, мстительно сказала Лида. А вот зря. На террасе потягиваясь, показался Смурф, укоризненно посмотрел на Лиду, потом заложил кружок вокруг Наташки и улёгся у Лиды в ногах. Лиде показалось, что он улыбается. Ну да, даже клыки торчат. Вот ведь морда. Но в кровать она его всё равно не пустит. У неё кровать не для него такая большая куплена. Хорошо, что она при переезде в загородный дом купила себе большую кровать, на ней мужчина с мощной спиной запросто поместится. Хоть вдоль его укладывай, хоть поперёк. Наташка права, ей мужчина в хозяйстве точно пригодится, особенно в нынешние смутные времена. Сморв умиротворяюще тарахтел, уработавшиеся Лида с Наташкой практически уже задремали, и в этот прекрасный мечтательный и очень мирный момент на участок к Лиде всплыла Гондосова собственной персоной. Если бы на участке колосилась рожь, а у Гондосовой имелась бы грудь, то можно было бы сказать, что всплыла она белым лебедем, раздвигая грудью рожь. Может быть, конечно, этот грудь у Гундосовой и присутствовала, но она плотно покоилась на её животе, поэтому воображаемую рожь Гундосова раздвигала животом. На этот раз, видимо, по случаю жары Гундосова обошлась без кожаных штанов, она ледилась в бриджи и нечто типа просторной висячей хломиды леопардовой расцветки. Зато причёска депутата присутствовала на месте и казалась стала ещё внушительней. От вида наряда Гундосовой у Лиды Заребило в глазах. Краям глаза она заметила, как Наташка напряглась. Но вот только драки им сейчас не хватает. Наташка, несмотря на свои пышные формы и миниатюрность, дралась как шпана из подворотни. В своё время её научил драться старший брат, поэтому к окончанию школы, когда Наташкина фигура стала предметом посягательств разных несознательных элементов, этим несознательным элементом не сказанно везло, если они отделывались всего лишь подбитым глазом. Лида ни минуто не сомневалась, что случись Наташке обороняться тем самым перцовым пластырем, у неё и это прекрасно получилось бы, и сам пластырь она непременно сверху прилепила бы на повреженного противника. Так что когда Концов пытался оттеснить Гундосову от Наташки, он зря старался. Но тогда, в первый раз, Гундосова с Наташкой сцепились всё-таки в общественном пространстве, где так или иначе действовали правила поведения в общественных местах. Сейчас же вражья морда Гундосовой оказалась на территории частной собственности. И неизвестно ещё, как поведёт себя заслуженный доцент, с юных лет подверженный пресловутому влиянию англосаксонской культуры. Вдруг ему вспомнится классическое «связь», Мой дом моя крепость, со всеми вытекающими. Лида, признайся, тебе не надоело это вот всё? завопила Гундосова, потрясая какими-то бумагами. Тут она увидела Смурфа и завизжала. Смурф оскалил клыки и громко угрожающе зарычал. Лида даже не предполагала, что в сущности небольшой, хоть и с виду очень страшный котик, может рычать как взрослая собака. Убери. Сейчас же убери этого зверя. Лида не могла вспомнить, что там говорят владельцы собак, чтобы остановить их от нападения на соседей, поэтому не нашла ничего лучше, как рявкнуть: "Смурф, отставить". Смурф тут же перестал рычать, потянулся, зевнул, демонстрируя здоровенные клыки, и царственно покачивая задом и виляя хвостом, удалился с террасы. Лида вспомнила, как он на полусогнутых прошмыгнул под камин, когда его только привезли, и не могла надевиться произошедшим с котом переменам. Ведьма освоился и почувствовал себя хозяином, мол, альфа-самец посреди бессмысленного бабья. Опять же от Гундосова его отделяла ограда террасы, и он справедливо предположил, что эта противная тетка в Леопардовом вряд ли сиганет через перила, чтобы напасть. Лида видела, что Наташка внимательно наблюдает за Гундосовой. И если Гундосова точно не полезет на террасу через перила, то Наташка запросто может прыгнуть. Гундосова же явно делала вид, что Наташку вовсе не замечает. «Здравствуйте!» — вежливо сказала Наташка, однако прозвучало это несколько вызывающе. «Здрасте!» Гундосова так и не посмотрела в её сторону, она разговаривала с Лидой и после удаления Смурфа видела только её. Ты в курсе, что Концов купил лежаки? Нет. Купил. Как тебе такое? Гундосова опять потрясла бумагой. Что за лежаки? Пляжные лежаки. Глаза Гундосовой стали круглые, как 5 рублёвые монеты. Зачем нам пляжные лежаки? Лежать на пляже? предположила Лида. У нас тут Турция, на лежаках валяться. Всю неделю обещают жару до 30 и вообще аномально жаркое лето в дальнейшем, сообщила Лида. Не то чтобы она одобряла действия Кунцова, ведь лежаки действительно вряд ли были самым необходимым в хозяйстве Зябликов, но идти на поводу у Гундосовой она категорически не желала. «Ты квитанцию получила?» Гундосова сделала трагическое лицо, и Лида не на шутку испугалась, что увидит в квитанции на оплату коммунальных услуг, как говорится, сто пятьсот мульонов долга из-за транжира Кунцова. При наличии перспективы остаться без работы ей сейчас только безумных трат не хватает. «Вот!» Гундосова торжественно предъявила Лиде одну из своих бумаг. Лида заглянула в бумагу, которая оказалась ежемесячной квитанцией на оплату коммуналки в Зябликах. Сумма показалась ей великоватой, но потом она сообразила, что смотрит в квитанцию Гундосовой, а там потребление воды и электричества всем семейством должно превышать расходы Лиды как минимум в два раза. В целом ничего криминального в квитанции не обнаружилось. Где? решила уточнить она у Гондосовой. Благоустройство, пояснила та. 100 руб., прочитала Наташка, заглядывая через плечо Лиды. Так это ж как обычно, Лида пожала плечами. По утверждённой смете 100 руб. на 100 домов и на 12 месяцев торжественно объявила Гундосова. «Сто двадцать тысяч», — подсчитала Лида. «Сто тысяч туда, сто тысяч сюда. Хорошо живёт, на широкую ногу», — изрекла Гундосова. «Красиво жить не запретишь. Без лежаков никак». «А что надо было на эти деньги сделать?» — поинтересовалась Наташка. «Фонтан на въезде с композицией «Девушка веслом убивает пионера-гарниста»? Фантан. Ха. Что он нам обещал, когда дома свои втюхивал? Гундосова подбоченилась. Никто не помнит. А я вот хорошо запомнила. Развитую инфраструктуру обещал и фитнес с бассейном. Где, спрашивается, этот бассейн? Оля, это же хорошо, что он нам фитнес с бассейном не построил. Кто бы, по-твоему, сейчас платил за отопление и обслуживание этого бассейна? У меня таких денег точно нет. Да и ты бы первая не согласилась. То есть ты не будешь в заявлении подписывать. Какое заявление? В прокуратуру, разумеется. О, паси Господи, Лида перекрестилась. То есть тебя всё устраивает. Да? Мне бассейн не по карману, а лежаки вполне. Ну, смотри, ты ещё пожалеешь, очень сильно пожалеешь. Тут Гундосова прищурилась и понизив голос, добавила: Только потом не удивляйся, когда узнаешь, что он все наши земли в банке заложил. Посмотрю, как ты запаёшь, когда у тебя всё отнимут или въезд платный сделают. Дамы, у вас тут совещание, как интересно. Продравшись сквозь кусты, ограничивающие участок Лиды от соседского на газон перед террасой, выкатилась Елена Леонидовна с ходунками. У меня есть что рассказать вам очень важное. Обязательно расскажите, коллега, подбодрила её Наташка. Только ничего не подписывайте. Бывает, подмахнёшь бумагу, а потом приходят и отнимают всё. Говорят, было ваше стало наше. Гондосова осмотрела Наташку уничтожительным взглядом и удалилась. Тебе тут, похоже, одним мужчиной с пулемётом не обойтись, резюмировала Наташка. Тебе необходима ещё собака с лаем. Собаки это такие, Елена Леонидовна задумалась. Мужчины лучше. Мужчины наш контингент всегда. Если б нищи борщи, то я бы замуж, пожалуй, ещё вышла. Ходил тут ко мне один. О, Господи, я её потеряла!» Из кустов выпала сиделка. «Думала, с ума сойду, извините». Она развернула Елену Леонидовну и погнала в сторону её собственной недвижимости. «Ты как хочешь, а я завтра отправляюсь на пляж испытывать лежаки», безапелляционно заявила Наташка. «Придётся и мне». У Сочинин интересно посмотреть. Надо бы заодно узнать у Кунцова, как ему удалось заложить всю нашу недвижимость. Может, и намчику какую-нибудь недвижимость заложить? А то копировальный центр и параллельный импорт требуют большой суеты. Хорошая идея. Скажи, а у этой Гундосовой хорошая недвижимость? У Кунцова наверняка лучше. Будем брать. На этом, однако, субботние визиты не закончились. После ужина стоило только подружкам опять выкатиться на террасу, покурить и выпить вина, из-за угла скромно выглянул сосед, попрозвавший ещё академик, проживающий в доме наискосок. Академиком его для удобства обозначил старик Бабаевич. Увиду благородной внешности этого Седавласова господина лет 70 и того факта, что его сын чего-то там такое очень важное разрабатывал за границей и даже получал какие-то гранты от Магатэ. Бабаевич решил, что если сын такой выдающийся учёный, то папа непременно должен быть академиком. В эту же теорию Бабаевича прекрасно укладывалась и грамотная речь, и куртуазность поведения самого господина. Лидочка, добрый вечер. Можно к вам ненадолго? Мне опять надо бы с вами проконсультироваться. Я вот вам принёс от супруги большой привет и немного клубники, она очень не очень вкусная. Он поставил на перила террас и плетёную коробочку с клубникой. Добрый вечер, заходите, конечно, пригласила Лида. Спасибо большое супруге передавайте, зря вы тратились. Вы извините, я не знал, что у вас гости. Академик подошёл к террасе, шаргнул ножкой и поклонился Наташке. Наташка широко улыбнулась и кивнула в ответ. Вы себе не представляете, как Лидочка облегчила мою жизнь своими бесценными советами, сказал он, обращаясь к Наташке. Ничего особенного, смутилась Лида. Всего-то установили на телефон банковское приложение и ни одно Я среди своих ровесников теперь продвинутый пользователь и оплачиваю все счета, не приходя в Сберкассу. Это же прелесть, что такое? И депозиты. Мы сидим, а денежки идут. У меня теперь карточки разных банков. Академик хихикнул. Конкуренция великая вещь. Правда, ваша. Да вот только от этой конкуренции скоро ничего не останется. Наташка тяжело вздохнула и закурила. Именно в связи с этим я и хотел бы узнать. Академик понизил голос и оглянулся по сторонам. Если я сейчас воспользуюсь моментом и куплю на бирже немного валюты. Я, знаете ли, и биржевую торговлю освоил, пояснил он Наташке с чрезвычайно гордым видом. Ни в коем случае, хором сказали Лида и Наташка. Позвольте спросить почему? удивился академик. Курс-то просто замечательный, редкостный курс. Да, курс просто зашибись, согласилась Лида. Но снять со счёта эту валюту вы никак не сможете. Почему? Если бы это было возможно, то курс не был бы столь замечательным. Ничего не понял. Академик для убедительности даже помотал головой и зажмурился. Центральный банк якобы временно запретил снимать наличную валюту со счетов. Вам её выдадут только в рублях по курсу банка. А этот курс пока гораздо ниже курса, по которому вы эту валюту купите на бирже. И что же теперь делать? Академик выглядел несчастным и растерянным, или до сразу догадалась, что он слегка поторопился и не посоветовавшись с ней, уже приступил к биржевым махинациям с валютой. Много купили, спросила она у Каризина, глядя на поскучневшего академика. 200 евро, признался он. Ну, послежат пока. С этой суммой у вас вряд ли возьмут комиссию за хранение. Комиссию? Да. Если сумма внушительная, возьмут комиссию. Это новые правила у них такое. Но, но это же грабёж! Банк должен Наоборот, разумеется, должен. И разумеется, грабёж, но разве когда-нибудь было иначе? Удивилась Наташка, подхватила клубнику и удалилась с ней на кухню. Вы правы, академик Горесно покачал седой головой. Не расстраивайтесь. Пусть полежат пока ваши евро, вдруг подрастут в цене. Вернее, они просто обязаны подрасти. Не бывает такого, чтобы в подобной ситуации наш с вами любимый рубль вдруг укрепился. Лида постаралась утешить несчастного соседа. Так что вы непременно наживётесь. Правда, покупательская способность этих денег к тому моменту определённо снизится. Куда ни кинь, всюду клин. Ну да. Нежели богато, чего уж теперь-то? Хотя нам с супругой грех жаловаться хоть мир повидали. Академик тяжко вздохнул, почти застонал. Нас сын к себе зовёт. Он в Париже сейчас основательно закрепился. Как думаете, стоит ехать? Конечно, стоит, встряла Наташка, выглядывая из-за двери. Если, конечно, у вас с супругой виза есть шенгенская. Сейчас с визами проблема, очередь. Так нам виза и не нужна? Как это? удивилась Лида. У нас паспорта есть соответствующие американские. Наташка выкатилась обратно на террасу и уставилась на академика, как если бы увидела инопланетянина, хотя вероятный инопланетянин произвёл бы на неё меньшее впечатление. Нет, гораздо лучше государство Израиль, поведал академик, но как-то без особой радости. А! -а, -а. Так вы те самые люди, которые выпили всю воду из кранов ещё при Советском Союзе, догадалась Наташка. Вы хорошо знаете историю нашей страны, грустно сказала академик. Тем более уезжайте, вставила Лида. Пока у гондосовых во всём виноваты понаехавшие чучмеки, или как там они называют мигрантов, разберутся с ними, потом с нетрадиционными, и сами знаете, за кого примутся. Ох, Лидочка, вы как всегда правы, но у нас же тут дом. Академик мотнул головой в сторону своего дома. Вся жизнь фотографии на стенах, диван любимый, пруд вон, как у вас, нынче Красаи запустили, супруга их кормит, радуется. В конце концов, у нас определённый уровень жизни, круг общения, пенсия. Как всё это бросить? Дом, конечно, жалко продавать. А как же внуки? Удивилась Лида. Выростут чужими людьми, по-французски будут разговаривать. У Леонардо Ди Каприо тоже вроде русская бабушка была. Много он про неё понимает. Бабушки нужны, чтобы внуков тискать, иначе внуки вырастут несчастными, а бабульки несчастными помрут. Тут вы бесконечно правы, согласился академик. Это очень весомый аргумент. Если свободные деньги есть, вы лучше валюту наличную в обменниках покупайте. Там курс повыше, чем на бирже. Зато она у вас в руках будет, посоветовала Лида. В случае чего с собой возьмёте, если уезжать решите. А обменники ещё существуют? Седые брови академика полезли наверх. Я думал, они все вымерли в 90-е. Ещё как существуют? Погуглите, вы же умеете. Google вам покажет ближайшие вместе с курсом обмена. Я и не знал. Вот спасибо вам, вы опять дали мне бесценный совет. Академик посветлел лицом, распрощался и покинул газон перед террасой. Я уже боюсь на террасу выходить, сказала Наташка. У тебя тут точно проходной двор и коммунальные квартиры в одном флаконе. Ты не боишься местных старцев консультировать? Случишь что, Запросто скажут: "Во всём ты виновата, неправильные советы дала, потребуют материальной компенсации". Ой, об этом я как-то не подумала, Лида перепугалась. Но он же приличный человек. Вот-вот. С виду они все приличные, пока жареный петух не клюнет. Один тут у вас тоже доброе дело делал. Вон, аж целый прокурорши в гараж дрова складывал, складывал, да доскладывался. Телефон-то участкового не зря у Бабаича вашего на стене повешен. Попала ты, Вересова, за корзинку клубники. Аминхотеп, аминхотеп!» Вечером, перед тем, как завалиться спать, Лида изучила все дверные ручки, которые Смурф открывал легко и непринужденно путем прыжка и недолгого на них висения. На дверь кабинета она приспособила большого плюшевого медведя, которого Смурф слегка побаивался. А дверь в своей спальне она подпёрла изнутри спинкой стула. Перед сном она слышала, как Смурф неоднократно пытался проникнуть к ней в спальню, а потом громко орал и ругался из-за постигшей его неудачи. Соответственно, ей приснилось, как он ворвался в кабинет, открыл там все дверцы и ящики, достал папки с документами и обоссал их все а в довершении навалил ей огромную кучу на клавиатуру. Утром, вспомнив свой сон, она подумала, что куча обычно снится к достатку, прибыли и прочему богатству. Выйдя из спальни, первым делом она, разумеется, кинулась к дверям кабинета, но обнаружила там грозного медведя, по-прежнему охраняющего вход. Как выяснилось, смурф дрых у Наташки под одеялом, против чего та уже совершенно не возражала. После завтрака подружки выдвинулись в сторону озера. Конечно, Лида в огалённых местах цветом своей кожи по-прежнему напоминала жителей планеты Пандора, но Наташка сказала: раз в солнечные они не поедут, а в зябликах никаких перспектив на судьбоносную встречу с отдельно шатающимся мужчиной всё равно нету, то без разницы, где зажариваться. Лучше в прохладе у озера, чем в пекли на участке. Про Водянова она явно забыла, и Лида решила ей не напоминать. Также не стала она рассказывать подруге, что видела примечательную спину, которая проживает в гостях у Кунцова. Во-первых, не факт, что спина эта также хороша с лица. Во-вторых, гость Кунцова вряд ли отдельно шатающийся и вполне себе может оказаться таким же примерным семьянином, как и сам Кунцов. Существовала, однако, опасность, что гость окажется хорош во всех отношениях, Но Лида отнюдь не поразит его аристократической бледностью своих бесконечных ног, а Наташка, наоборот, поразит и бронзовым загаром, и прекрасными своими прелестями. Ну что ж, чему быть того не миновать? Одним конголезцем у Наташки будет больше, как говорится, не очень-то и хотелось. Придётся в смутные времена одовольствоваться собакой с лаем. На пляже любоваться новыми лежаками собрался весь цвет зябликов. Выдачей лежаков ведал один из подручных, того самого принца Персии и Фархада, шустрый и симпатичный мальчишка, тоже из столь ненавидемых Кундосовых понаехавших. Лежаки разместили в лодочном сарае, где зимовали пловсредства Кунцова и других особо зажиточных дачников. Больше одних в руки не давать. Требо владородные дама, плотно окружённые внуками, которым требовались не лежаки, а срочные купания. Всем хватит, мальчишка сверкал белозубой улыбкой. Только когда уходить будете, скажите, я уберу. Сервис однако, сказала Наташка, получая лежак. Почти турце, чем ваш гундосова недовольна. Гундосова всем недовольна. Откуда ни возьмись, рядом с Наташкой нарисовался Кунцов. Он принял из её рук лежак и энергично пошёл его устанавливать на полянке неподалёку от причала. Лида со своим лежаком потащилась следом. Лежаки, конечно, практически ничего не веселили, но было обидно. Вот так, одним всё и прелести, и внимание, а другим здесь лучше всего, пояснил Кунцов свои действия. Мальчишки подальше болтыхаются, ему причало строго запрещено. «Слушай, а сколько ты всего лежаков этих купил?» — поинтересовалась Лида. «Правда, что всем хватит?» «Однозначно хватит всем с избытком. У меня приятель съезжает, бизнес распродает, урвал у него по страшной дешевке, Гундосова вчера ревизию устроила, свои подписала». Гундосова 1, Гундосова 2, Гундосова 3 и Гундосова 4. Я ей предлагал, чтобы в гараже у себя хранила, вдруг пропадут. Не согласилась почему-то. Концов ухмыльнулся. А кто такая эта Гундосова? поинтересовалась Наташка. По профессии. Да никто, пояснила Лида. Дамохозяйка обычная, они бывают иногда дуреют от домоводства. Острое ощущение им подавай. А вот и нет. Кунцов поднял кверху указательный палец. Это она сейчас домохозяйка, а раньше про порчицы и была вовсе не. Но то, что одурела от безделья, тут ты права. Что это за всена такая? Не поняла Наташка. Федеральные службы исполнения наказаний, свистящим шёпотом сказал Кунцов, оглядываясь по сторонам. «А муж её кто? Из наказателей или наказуемых?» «Он из той же системы по строительной части, вроде в отставке, но где-то всё равно рядом у них со своим бизнесом трётся аффилированный. Туда чужих не допускают». «Мне кажется, она его бьёт», — предположила Лида. «Он щупленький такой, скромный». «Это видимость, а не два сапога пара». Кунцов горестно помотал головой. Гундосова криком озвучивает то, что он в голове думает. А кого Гундосова может бояться? Лида вспомнила испуганные бегающие глазки Гундосовой. Я видела она практически захлебнулась в атаке, как только кого-то в толпе увидела. Гундосовы так устроены, что могут бояться только вышестоящего начальства. С умным видом наставительно изрёк Кунцов: выходят и вышестоящее начальство тоже у нас здесь поселилось. Лида прищурилась и упёрла руки в бока. Ну, не самое большое, Кунцов закатил глаза к небу. Местное и на пенсии, то есть в отставке, но начальство, да. Знаешь, Кунцов, кто ты? Лида не на шутку разозлилась. Кто? Вместо Кунцова задала вопрос Наташка. Жадный маромой. Вот кто, припечатала Лида. Маромой наидишь, означает уличный торговец в разнос, а в переносном смысле мелкий жулик, фигляр, дешёвка. В последнее время всё чаще используется в качестве синонима к слову жлоб. Получается жадный жлоб, так что на лицо некоторая тавтология, доложила Наташка. Ничего не тавтологии, не согласилась Лида. Маромой это высшая степень беспринципности нашего жлоба, когда он готов ради наживы продать родную мать. Я маму люблю. Почему это я, маромой и жлоб? Кунцов сделал обиженное лицо. Потому что от жадности и беспринципности, кому попало дома продаёшь, лишь бы нажиться, вот и отбрюхиваешься теперь. Гундосова там заяву в прокуратуру рисует. Говорит: Ты всё заложил уже, все дороги и озеро с пляжем. Концов почесал затылок, сдвинув нанос свою морскую фуражку и тяжело вздохнул. Тут надо признать, ты права со всех сторон, произнёс он покаянным голосом. Что? И правда всё заложил? Наташка всплеснула руками. Нет, конечно. Это же невозможно. А вот пожадничал факт. Видите ли, Наташенька, Меня слегка задолбала эксплуатация, когда часть домов пустые стоят, а температуру в них поддерживать надо, чтобы трубы не прорвало. Ну и бабки вложенные отбить поскорее уже захотелось. Тут Кунцов явно вспохватился, видимо, вспомнил, какие чудесные прелести расположились у него под самым носом и стал улыбаться чеширским котом. Ведь пока они разговаривали, Наташка скинула с себя верхнее символическое И осталась в Нижнем, ещё более символическом. Уж если даже Лиде было больно на неё смотреть, то можно представить реакцию Кунцова. "Шёл бы ты уже куда-нибудь в прокуратуру", посоветовала ему Лида. "И жене, как встретишь, обязательно привет передавай. Так моя в Черногории сейчас загорает". Кунцов радостно осклабился и поправил фуражку. "Вот это и езжай. Ладно, уговорила, пойду, пожалуй. Дел у меня по горло. Кунцов, периодически оглядываясь на Наташку, поплёлся в сторону лодочного сарая. Иди, иди. Лида помахала ему рукой, Наташка последовала её примеру. Эх, всем прекрасен этот мужчина. Только зачем он женат? сказала она, глядя вслед удаляющемуся Кунцову. Тот шёл уже практически задом наперёд и махал Наташке фуражкой. «Он женат на прекрасной женщине, матери его детей. Он её любит, просто придуривается. При виде тебя все придуриваются. Вот в связи с этим я и не знаю, повезло мне или нет». Наташка угнездилась на своём лежаке и велела Лиде срочно намазаться специальным чудодейственным кремом, привезённым ею аж из самой Италии, и укладываться для зажарки. У тебя, Вериса, самые красивые ноги на свете. Они длинные и похожи на макаронины, бесконечные макаронины, но сейчас они выглядят как макаронины очень несвежие, добавила она, пожёвывая. Лида послушно исполнила указание подруги и тоже завалилась на лежак лежак оказался весьма удобным, а Концов и вправду выбрал для Лиды с Наташкой самое хорошее место на берегу. Дети возились и голясили вдалеке, а от озера тянуло свежестью, поэтому особого пекла не ощущалось. Лида решила, что не поддастся на окружающую безмятежность и ни за что не заснёт, чтобы не сгореть. Ну и сами понимаете, проснулась она именно от мысли, что сгорело, и в испуге села. Она осмотрела себя и поняла, что действительно слегка подпеклась, но не так критично, как ей показалось во сне. Ноги и вовсе даже ни капельки не порозовели. Наверное, сказалось чудесное воздействие Наташкиного крема. Лида подумала, что надо бы искупаться и бросила взгляд на озеро. Он появился из воды как атомная подводная лодка, всплывающая где-то на просторах Атлантики. Что-то вроде Когда усталая подлодка из глубины идёт домой. Лида ни разу не раз видела такое в кино, в смысле подлодку, как она появляется на поверхности со звуком шух, как будто вздыхает. Лида уставилась на него и не могла отвести глаз. Вероятно, то же происходит с мужчинами при виде Наташкиных прелестей. Они просто не могут оторваться от этого зрелища. Вот и она сидела как заворожённая, аж рот открыла. Он тем временем показывался из воды постепенно, сначала те самые мощные плечи, потом то место, где у мужчины располагается грудь, скорее всего, это грудь и есть, но она как-то по-другому называется. Лида забыла как. И не мудрено, она в этот момент вообще всё забыла. Мощная загорелая грудь была покрыта капельками воды, Далее последовало всё остальное с кубиками мышц на животе. Да. Этот вот деной изпереди оказался красавчиком. Никакого там рыльца с пятачком и волосатого брюшка. Он посмотрел на Лиду и широко улыбнулся. Лида захотела ущипнуть себя, подумала, вдруг она ещё спит. Хотя вполне может быть, что он улыбается совсем не ей, а кому-то позади неё поэтому она на всякий случай улыбнулась в ответ очень скромненько, краешком рта. «Здравствуйте, я Кирилл», — сказал он, подходя прямо к её лежаку. «Здравствуйте, я Лида», — ответила она, всё ещё не веря своим глазам, но уже улыбаясь на всю катушку в тридцать два зуба, не то что какая-нибудь унылая джаконда. «Кто б не радовался на её месте?» Во-первых, это самый красивый мужчина из всех, кого она встречала в жизни, а абсолютно никакого внимания не обратил на Наташку в символическом. Во-вторых, он смотрел на Лиду так, что она сама себя вдруг почувствовала самой красивой женщиной в мире. Он протянул ей обе руки, Лида взялась за них, и он легко поставил её на ноги. У неё в голове внезапно промелькнуло странное ощущение дежавю, как будто это всё уже когда-то было. Вы не боитесь обгореть? Идите лучше купаться, вода сегодня просто какая-то волшебная. Лида послушно кивнула. Вы местная или тут в гостях? Местная, доложила Лида. Это замечательно. Значит, ещё увидимся. Он взял с перила на причале полотенце, перекинул его через плечо, потом надел шлёпанцы. Мне надо идти. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Лида смотрела ему вслед, когда Наташка вдруг громко всхрапнула, встряпенулась и села на лежаке. Что я пропустила? спросила она, вертя головой. Ни что, а кого? поправила её Лида. И кого же? Не скажу. Пошли купаться. Пошли. Наташка с трудом встала с низенького лежака и понеслась в воду. Лида пошла следом, можно сказать, даже не пошла, а величественно последовала королевой красоты. Ведь согласитесь, не дело самой красивой в мире женщине с бесконечными ногами скакать конём, пусть даже в тот самый момент, когда она встретила мужчину мечты. А кроме того, ещё бабушка на двоих сказала, что он мужчина её мечты, хоть он и прекрасен со всех сторон. Тут он женатый или вовсе дурак. Вода, как и сказала водяной Кирилл, оказалась волшебной, но когда подружки из неё вылезли, стало ясно, что Лида и вправду слегка обгорела. "Ничего", сказала Наташка, разглядывая Лиду. "Это был проявитель. Сейчас дома намажем закрепителем, и завтра будешь бронзовая. Но до Смурфа или нормального кангалеста тебя ещё жарить и жарить. А на сегодня точно хватит". Они собрали вещички и пошли к лодочному сараю сообщить пареньку, ведающему лежаками, что уходят. В сарае неистовствовала Гундосова. Она выговаривала мальчишке, что не собирается лежать на чужих лежаках, а хочет пользоваться исключительно своими собственными, на которых для особо непонятливых русским по-белому написано «Гундосова». Мальчишка пытался ей объяснить, что её подписанные лежаки находятся в самом низу, и нет никакой разницы, на каком лежать, потому что все лежаки новые. Гондосова настырно гнула свою линию. В результате пацан не выдержал натиска бывшей прапорщицы и принялся перекладывать лежаки, чтобы вытащить именно те, на которых по написано для непонятливых. Лицо его при этом начисто утратило утреннюю приветливость. Мы уходим, сообщила ему Лида. Там у причала ляжаки две штуки, можно забирать. Ого, мальчишка угрёмык кивнул головой. Наташка вытащила из пляжной сумки кошелёк, достала оттуда 50 рублей и протянула парню. Зачем? Не надо, испуганно сказал он. Как это не надо? Очень даже надо. Наташка сунула деньги парню в нагрудный карман рубашки. Это называется чаевые в благодарность за хорошую работу. У приличных людей так принято, никаким законом не регламентируется. Она презрительно посмотрела на Гундосову. Нечего тут нам своими чаевыми персонал портить, прошипела Гундосова. Тут вам не Турция. Так и у нас долларов нет, парировала Наташка. К великому нашему сожалению. Оль — сказала Гундосова Элида. — А ведь сто рублей на двенадцать месяцев — это тысяча двести с дома. Не жирно тебе за тысячу двести целых четыре лежака? Я вот хочу предложить на общем собрании платный прокат лежаков, а вырученные деньги на дальнейшее благоустройство направить. — Да, — вставила Наташка, — на строительство бассейна с тренажерным залом и скульптурную композицию. — Шутите? — Шутите. Гондосова зло прищурилась. Ну шутите, шутите, да шутитесь. Пока они беседовали, мальчишка сунул в руки Гондосовой все четыре подписанных лежака, сложенные один в один, и умчался за лежаками Лиды и Наташки. По дороге к дому решили заглянуть в магазин за ягодами, чем доставили радость старику Бабаевичу. Лида Ты обгорел совсем. Слушай, ай-ай-ай, весь красный, надо сметаной мазать, сообщил он, взвешивая черешню. И вас тоже надо мазать, сказал он Наташке и смущённо зарделся. Профилактика, понимаешь. Дома они застукали Смурфа за странным занятием. Он стоял на задних лапах, на кухонной столешнице, а передними шарил в открытом кухонном шкафчике над столешницей, как бы раздумывая, взять ему сливок для кофе или не стоит. «Морзилище? Что ты там забыл?» — поинтересовалась Лида. Разумеется, этот вопрос был риторическим. Однако кот посмотрел на неё через плечо, и Лиде показалось, что он ухмыляется. Потом опустил лапы вдоль туловища, Немного постоял столбиком в задумчивости, а потом явно нехотя свертился со столешницы на пол и отправился к дивану. Ладно, прямоходящий, но я не удивлюсь, если он ещё и говорящий, уважительно прошептала Наташка. Следующие дни прошли без происшествий. Лида, намазанная Наташкиным закрепителем, не облезла, а на утро уже снова смахивала на брегенах планеты Пандоры. Однако к концу недели всё же приобрела стойкий бронзовый загар не хуже Наташкиного. После чего Наташка из соображений экономии отобрала у неё и проявлятель, и закрепитель. И правильно. Неизвестно, когда ещё появится возможность купить себе такую замечательную вещь. Ни Кунцов ни его гость на пляже больше не появлялись. Наташка с Лидой заскучали и поняли, что от регулярного питания и постоянного лежания на чудесных пляжных лежаках рискуют растолстеть не хуже, чем в той же Турции в режиме all inclusive, только обойдётся им это удовольствие намного дешевле. Ты чего там даже сравнивать? Лида готовила очень вкусно, возможно, даже лучше некоторых турецких поваров. Ведь всем известно, что женщины в большинстве своём не очень любят готовить что-то лично для себя. Даже самая принципиальная кулинарка, оставаясь в одиночестве, норовит чаще питаться в сухомятку или посещает общепит. Но уж если на горизонте замаячили какие-никакие гости, тут она непременно растарается и покажет всё своё умение во всей красе. Лида последние годы, проживающая одна, никогда раньше столько не ела. Они умеющие готовить Наташка тем более. Но тут, как говорится, Остапов понесло. К этому ещё сильно способствовали ассортименты более-менее человеческие цены продмага Алибаба, а также желание Наташки ни в чём себе не отказывать хотя бы в отпуске. В уж если удалось сэкономить на перелёте и проживании, то почему не устроить себе всё включено по самому высшему разряду? Опять же неподалёку, чуть дальше по шоссе от Зябликов, Бабаевич посоветовал подругам рыбную ферму, где можно приобрести свежую форель, которая прекрасно жарилась на гриле, и форелевую же икру в банках. Эта икра прекрасно намазывалась на булку со сливочным маслом и поедалась практически круглосуточно. Часть Фарыли Лида засолила по собственному рецепту, правда, для того, чтобы подготовить рыбину к засолке, ей пришлось побегать за этой скользкой тварью по всей кухне к великой радости Смурфа. В этот момент Лида, конечно, с тоской вспоминала прекрасно разделанный и готовый к засолке финский лосось из гипермаркета Приграничный и Матри. Однако, несмотря на свою изворотливость, малосольный форель Лиде безусловно удалась, и тоже прекрасно уминалась всё с той же булочкой и сливочным маслицем. Как вам такое, финские бюрократы, мысленно злорадствовал Лида, отправляя в рот очередной бутерброд, получалось практически на зло надменному соседу. К тому моменту по Питеру уже поползли стойкие слухи, что финской визы большинству населения не видать, как своих ушей. Даже тем не видать, кто уже вклинился в очередь на приём в визовый центр. Разумеется, вместе с визой не видать и финского лосося и пармезана, и прочих полезных вещей из приграничных и Матры, и Лаппеенранты. Не говоря уже о лекарствах, которые можно было там приобрести по русским рецептам мол, Европа решила к себе вовсе не пускать челноков, туристов и прочую публику из России. Действительно, нечего им наслаждаться благами цивилизации, пусть сидят у себя под кустом. Раньше Советский Союз отгораживался от европейских соблазнов, стены строил, и весь мир радовался, когда эти стены ломали. Нынче не тот коленкор. Забор выстраивается снаружи, и особенно в этом строительстве усердствуют те из бывших соотечественников, кто уже благополучно прорвался в закордонье. Их тоже можно понять. Они-то в своё время за колбасой кинулись, а нынче из России бегут всё больше люди умные, образованные, вон одних программистов и не сосчитать. Это ж какая конкуренция челнаки же, хоть и не бегут следом за программистами, но тоже своим мельтешением и параллельным импортом негативно влияют на санкции и антисанкции, везут разную запрещёнку, лекарства и прочую дребидь день, который в Европе может и самим не хватить. Нечего российским пенсионерам жировать, раз они поддерживают это вот всё. И тем, которые не поддерживают, тоже нечего, пусть лопухами с боярышником как-нибудь обходятся, вон сколько кругом подорожника и прочие мать и мачехи растуды её в качель. Ну что ж, очень гуманно, тут не поспоришь. А кроме того, разные эмбарго и аресты кровопийского имущества производить уж больно муторно, чего проще «закрыл границу» и сразу «молодец». Финские бюрократы явно с высокой колокольни наплевали на злорадство некоторых представителей народа богоносца в лице Лиды и Наташки, а вот бутерброды зато стали откладываться у этих представителей на боках и прочих местах, отложение в которых никак не красит женщину. Особенно они не красит женщину среднего возраста, того самого переходного из Лидочки в Лидию Андреевну в борьбе с отложениями и Лида старалась больше плавать, благо погода позволяла купаться ежедневно, но Наташка ещё настаивала и на утренних пробежках. Если мы не можем повлиять на политическую ситуацию с целью прекратить творящийся беспредел, будем влиять на здоровье и фигуру, объявила Наташка. Нам с тобой надо всё это безобразие пережить и дожить до светлого будущего, а там ещё и иметь силы, чтобы насладиться открывшимися перспективами и как следует посмаковать. Лида с этим не спорила. Она просто уже хотела скорее попасть в это светлое будущее и приступить к смакованию. И раз Наташка считает, что за будущее непременно надо бороться хотя бы с самим собою, то ладно, так и быть. Лида будет бегать по зябликам с языком на плече. Видимо, Наташка что-то такое знала про формулу успеха, потому что, выкатившись для забега в первый раз во всём обтягивающем и спортивном, Лида с Наташкой обнаружили, что публика в зябликах тоже не брезгует этим занятием. Вряд ли, конечно, представители переформатированного среднего класса так уж стремились попасть в светлое будущее. У них и настоящее-то неплохо организовалось. Хотя, если сравнить их настоящее лет этак пять назад и нынешнее, То сравнение явно не в пользу нынешнего настоящего. Лида задумалась, как правильно назвать этих людей: гонцы за будущим или беженцы от настоящего? Вот что значит совместное проживание в одном доме с филологом. Решила не заморачиваться и прозвать всех бегунами, потому как занятия бегом по кругу вряд ли можно считать осмысленным. Бегун, прыгун, поскакун и прочие. На взгляд Лиды, заняться так себе ни уму ни сердцу, тем более что и результат более чем сомнительный. Вот как спрашивается это будущее приблизится, если ты по кругу бегаешь. По кругу обычно получается караул устал и опять всё по новой. Несколько раз им попадались на встречу такие же вот бегуны обоих полов. Все они выглядели хмуро, сосредоточенно и неприступно. Из ушей у большинства из них торчали провода или наушники типа серёжек. Наверное, они слушали музыку или очередной во Краснобае и Баламута, но ну, хоть какая-то польза от данного времяпрепровождения. Однако при виде Наташки у бегунов мужского пола вся их сосредоточенность куда-то внезапно исчезала, и во взоре вдруг мелькало нечто, что Лида не успевала рассмотреть, так как они проносились мимо со значительной скоростью. «Видела, как ваши зябликовские на твои ноги реагируют», сказала Наташка. «Я видела, как они реагируют на твои совсем не ноги. Они у тебя при беге ходуном ходят» тоже тренируются». Наташка ухмыльнулась и одобрительно похлопала свои прелести. Наташка считала, что нагрузку необходимо увеличивать и преодолевать себя, поэтому после первого круга по зябликам она решила зайти на второй, но Лида не согласилась и сказала, что с неё хватит. «Знаешь, думаю, продолжительность жизни и здоровья никак не связаны со всеми вот этими ужимками и прыжками». «Черепахи не носятся, как оглашенные, но при этом живут по четыреста лет», сказала она, решительно сворачивая к дому. Лида и с одного-то круга упарилась, а уж как соскучилась и говорить нечего. Тем более, что солнце уже начало припекать, самое время сейчас отправиться на пляж и полежать там у воды на свежем ветерке, может быть, даже и вздремнуть при этом в сладких мечтах о светлом будущем. «А фигура?» Фигура связана ещё как. Наташ карвалась в дальнейший забег. Талия и всё такое. Это ты Монике Белуче расскажи. Она говорит, что ненавидит фитнес. А целлюлит она любит? Ничего не говорила. В этот момент из-за угла выплыла очередная фигура в спортивном. Правда, спортивный не обтягивало, оно заключалось исключительно в коротких спортивных трусах и кроссовках. От вида этой фигуры Лида замерла, ей захотелось подхватить Наташку и либо быстренько запихнуть её в дом, либо вместе с ней кинуться куда подальше с большим ускорением. Но, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Наташка встала как вкопанная и уставилась на дивное диво, только что рот не разинуло. Сейчас Кирилл, а это, естественно, был он, так как никакая другая фигура не произвела бы на Наташку такого вот впечатления. Увидит все-все Наташкины достоинства, а на Лиду даже и не взглянет. Лида успела подумать, что давненько не испытывала такого волнения, пожалуй, аж со школьных времён. «Привет!» — поздоровался Кирилл с обеими подружками. «Я Кирилл», — сообщил он Наташке. «Наташа», — ответила Наташка, и Лида поняла, что случись, то и быть в символическом, то Лолитка была бы обеспечена, но к счастью, спортивные у Наташки несло в себе не просто обтягивающие, но ещё и фиксирующие функции, иначе всё её трепыхание при забеге грозило бы неминуемым отрывом самых главных достоинств. Разумеется, если система вдруг войдёт в резонанс. Привет, тихо сказала Лида, почти прошептала, обречённо понимая, что не ходить ей больше королевой красоты. А я спросил у Толика, где живёт самая красивая девушка, и он сразу объяснил, как найти ваш дом, сообщил Кирилл, обращаясь исключительно к Лизе. Это он, наверное, имел в виду Наташу, ляпнула Лида, не веря своему счастью. М-м, не думаю, Кирилл мельком глянул на Наташку. А кроме того, я же спросил, где живёт, а не где в гости приехала, пояснил он. И что теперь? встряла Наташка. Вы будете ходить мимо и заглядывать к нам в окно с вопросом, а Лида выйдет? Обязательно. У меня сейчас работы очень много. Вырываюсь только с утра пробежаться и вечером поплавать. Вот сбегал разведать. Но как только сдам проект, сразу заявлюсь с этим самым вопросом. Он помахал подругам рукой и побежал дальше. Ишь ты, фыркнула Наташка. Ты слышала? Самая красивая А телефончик не спросил. Ну и на каком месте он бы его записал? проворчала Лида, которая хоть и осталась королевой красоты, но расстроилась, что мужчина мечты опять так быстро испарился. Аргумент. Всё равно скромнее надо быть, а то фу, ты нут, и работа у него есть, сразу сообщил. По теперешним временам сама знаешь, это эксклюзив. Интересно, что за работа такая? Наверное, и тоже надзирает и контролирует, как все тут у вас. Вон какой мощный, мускулистый, точно не программист. Наташка явно затаила обиду на мужчину Ледяной мечты. Неприятно, наверное, когда королева красоты вдруг не ты, а твоя подруга. Не факт. Он же сказал что-то про проект. Может, он тюрьму новую строит. А что? Тоже вполне себе проект. Я спросил у Толика, где живёт красивая, пропела Наташка и поплелась в дом. Всю следующую неделю Лида мечтала о фигуристе Кирилле, но он больше не объявлялся. Даже на утренних забегах, которые Лида обрёченна не пропускала в надежде встретить его там и хотя бы поздороваться, он ни разу на встречу не попадался. Зато стали постоянно попадаться другие индивидуумы. И Лида уже испугалась, что утренние забеги становятся похожи на собачьи свадьбы, потому что бегуны как-то странным образом выстраивались гуськом за Наташкой. Однако в остальном утренний бег явно пошел на пользу обеим отпускницам, особенно после того, как Лида категорически настояла на полном отсутствии в доме булочки с маслицем, хлеба и печенек, ни грамулечки, ни даже самой малюсенькой корочки из валящего сухарика. Молосольную рыбу они теперь употребляли со свежими огурцами и кружек клали на варёные яйца. Обе они уже смело становились на весы, а когда Наташке позвонил заведующий её кафедры и пригласил на юбилей, Лида уже не сомневалась, что на этом мероприятии им не будет равных. Разумеется, Наташку пригласили в двух лицах, то есть с возможным кавалером. Соответственно, в качестве кавалера за отсутствием в обозримом пространстве какого-либо конголезца планировалась Лида. Правда, приняв приглашение на две персоны, Наташка тут же провела с Лидой строгую разъяснительную беседу, что можно говорить в компании госслужащих, о чего нельзя. Лида спорить и возмущаться не стала, так как всю жизнь проработала в частной компании и с так называемыми госслужащими сталкивалась только в период обучения Юрика в гимназии, а также на избирательном участке, организованном всё в той же гимназии. С тех пор она испытывала к госслужащим двойственные чувства. Наташка предложила Лизе присесть на диван, Смурф тоже уселся рядом и стал следить за Наташкиными перемещениями то сделало преподавательское лицо и ходила по гостиной из угла в угол, подбирая слова. Понимаешь, у госсов человек человеку волк, особенно в женском коллективе, особенно сейчас, особенно в учебном заведении, поэтому если ты не хочешь, чтобы меня выперли, лучше помалкивай. В полемику ни с кем не вступай и боже тебя упаси никакой политики, и тем более разговоров про то, что нельзя называть, и того, кого нельзя называть. Про то, что нельзя называть, я поняла, а вот насчёт кого не очень. Ты имеешь в виду того, который сидит или того, который Лида на секунду задумалась, тоже сидит, но никуда уходить не собирается. Обоих Рявкнула Наташка и нахмурилась. Век воли не видать. Пообещала Лида и вскинула руку в пионерском салюте. Смурвки в нол головой и крикнул: "Да! О!" Вицма такимо образом засвидетельствовал столь страшную, особенно по нынешним временам, клятву.